Это был крупный отряд группировки Борг, возвращавшийся из удачного рейда. В последнее время Боргам не везло, сказались результаты жесткой дисциплины и слишком придирчивого отбора новичков. Ловцы удачи, проникавшие в зону через кордон, предпочитали примкнуть к вольным, где порядки были попроще, чем у красно-черных, и свободы побольше. В результате сейчас численность зеленых, извечных конкурентов Борга, была больше раза в три. Они успешно отбили назад комплекс производств «Вектор», свою старую базу, и сейчас потихоньку, дом за домом, переулок за переулком, отжимали окраину города Припять, находящегося под контролем борговцев. Естественно, красно-черных это жутко бесило, но сил дать достойный отпор зарвавшимся вольным не хватало. Вместо этого борговцы действовали по-другому, сформировали ударный кулак, из наиболее подготовленных бойцов, и неожиданно наносили точечные удары туда, где зеленые их не ждали. Каждая такая молниеносная разведка боем приносила ощутимые результаты в виде трофеев, пленных, ценных сведений о противнике, плюс изрядно того противника деморализовывала, не позволяя ему приготовиться для решающей битвы за Припять. В этот раз воргам изрядно повезло. Вольные оборудовали укрепрайон в Нахаловке, дачном массиве, где до аварии жители Припяти самовольно захватили участки и понастроили себе дачи. После аварии эти дачи были снесены, так как самозахваченную территорию плотно накрыл западный след радиоактивного выброса и фанила она знатно. Однако первый же аномальный выброс из недр разрушенного реактора полностью восстановил Нахаловку, где среди убогих построек возведенных из дерьма и палок, встречались вполне себе добротные кирпичные строения. Их вольные быстро превратили в хорошо укрепленные огневые точки и на этом успокоились, решив, что Нахаловка прекрасно защищена, в том числе и потому, что ее вдобавок окружало непроходимое болото. Но они не учли, что припеки ее окрестности очень долго были территории боргов, прекрасно ее изучивших. Ночью, отличный экипированный отряд красно-черных, скрываясь за бетонными ангарами грузового двора станции Янов, незаметно подобрался к нахаловке через гати, ранее проложенные в болоте имижа. Бесшумно сняв подвыпивших и клевавших носом часовых, бойцы боргов также тихо зачистили четыре огневые точки и ушли обратно в ночь, груженные трофейным оружием, боеприпасами и продовольствием. Понятно, что целиком вынести на Халовку взвод Боргов никак не мог. В дачном поселке укрепился целый батальон зеленых. Но по-тихому вырезать пару десятков вольных, затариться трофеями и вернуться, не потеряв ни одного бойца, было просто отличным результатом. И дело не только в Хабаре. Проснуться вольные поутру, а караущики то их на месте стоят, вроде бы. А нет, не стоят. Насажены на шесты, воткнутые в болотистую землю. А головы их бестолковые, свернутые неведомым противником на 180 градусов, и смотрят назад. Намек такой, мол, если бы смотрели куда надо, глядишь, и не вышло б подобного казуса. Такая вот акция устрашения противника, совмещенная с пополнением боеприпасов и жратвы, вольные, обложившие Припять со всех сторон, перекрыли боргом каналы поставок, но те вполне себе выживали, в том числе благодаря таким вот ночным вылазкам. И сейчас этот взвод красно-черных спешно возвращался на базу, прекрасно понимая, что как только вольные обнаружат результат ночной диверсии, немедленно ринутся в погоню. А когда боевая группа так уходит, то ей приходится уничтожать любое возможное препятствие на своем пути, будь то мутант или же человек, оказавшийся не в том месте и не в то время». Таков закон войны, и ничего с этим не поделать. Впереди группы по такому случаю шли два автоматчика из числа опытных сталкеров, примкнувших к Боргу, вооруженные практически бесшумными валами, а также пулеметчик, встречающим в зоне пулеметом АЕК 999 «Барсук», снабженным прибором малошумной стрельбы. Подобная огневая мощь в авангарде отряда позволяла уничтожить практически любые вероятные цели, которые могли возникнуть на пути отряда. К тому же и у автоматчиков, и у пулеметчика на разгрузках были закреплены дорогущие, высокочувствительные детекторы аномалий последнего поколения, вследствие чего бойцы могли не отвлекаться на швырение впереди себя болтов и гильз. Бюджетный, надежный, но затратный по времени способ обнаружения смертоносных ловушек, на которые так щедра Чернобыльская зона. Более того, В новых детекторах был встроен датчик псивоздействия, позволяющий обнаружить атаку псионика еще до того, как она наберет мощь, опасную для человека. Как известно, псимутанты обычно сначала прощупывают жертву, захватывая ее мозг, и лишь после этого наносят ментальный удар. Вот на эти псищупальца и среагировали все три датчика одновременно, когда отряд выходил из рощи кривых деревьев в наушниках бойцов запищал тревожный сигнал. И металлический женский голос произнес «Опасность все атаки через 20 секунд. Через 19 секунд». «Вот паскуда», — сказал Седой, командир отряда, он же пулеметчик, с бесшумной модификацией ПКМ в руках, падая на одно колено и скидывая оружие. Все охотятся, мать его в душу. Цель засек кто? Ответом было двойное «нет» справа и слева рассредоточиться, — скомандовал Седой, — в душе прокляная мута, который так не вовремя решил позавтракать. Пси блокаторы вколоть немедленно. Это была последняя разработка ученых из-за кордона, институт которых находился рядом с зоной. Яйцеголовые не зря ели свой хлеб. Результатом их изысканий стал небольшой шприц-тюбик, содержимое которого можно было впрыснуть себе при первых признаках атаки псионика. Что члены отряда немедленно и сделали, садив иглы шприц тюбиков себе в ноги прямо через ткань тактических штанов.